Глава четвёртая. Пламен. Вот одну я никак не пойму. Звенислав толкнул меня в бок. Чего? Я покосился на него. Почему ты не согласился принять помощь кривого руга? Сейчас бы не пришлось торчать здесь на холоде и ждать этих скотов, Матео и Гельйома. Что если у нас ничего не получится? Справимся, коротко ответил я. Звеняслав шмыгнул носом и слегка дрожащим голосом сказал: "О, голова реза в кривого руга, получилось бы лучше". Звеняслав: "Свои проблемы решим сами. Я этого гада Матео, сколько себя помню, всегда ненавидел. Подумай про Сияно. Вспомни, как Матео тебя кнутом бил. А ещё про могилки наших приютских, которые вдоль забора похоронены. Или забудешь, словно не было ничего". «Не дави на меня, Пламен, я ничего не забыл», — пробурчал он. «И гада этого не меньше твоего ненавижу, но сомневаюсь». Говорят, в первый раз всегда так. «Кто говорит? Люди!» «Кто же еще? Собаки пока разговаривать не умеют». Такой беспредметный разговор мы вели третий час подряд. Как обычно, Матео и Гильон, у которых сегодня выходной, отправились в кабак. Кстати, для заведения, где они обычно проводили время, даже это название слишком громкое. Правильнее называть его шалманом или притоном для мелких воришек. В общем, куда они отправятся и как проведут ночь, мы знали. Несколько раз во время своих ночных вылазок в город видели наших воспитателей. А случалось, что по приказу Матео приходилось забирать гильома из того заведения и тащить в приют. Поэтому мы, как обычно, легли спать и пару часов спокойно вздремнули. А проснувшись, покинули территорию приюта. Неподалеку у нас был схрон, в котором мы прятали еду или что-то ценное на обмен. И в нем лежали два острых разделочных мясницких ножа. Эти свинорезы мы украли на рынке три недели назад у зазевавшегося мясника и расставаться с ними не собирались. Как бы нам голодно не было, но на воспитателей зуб давно имели. Поэтому предполагали, что ножи нам вскоре понадобятся. Раскопав тайник, мы вооружились и двинулись к месту, которое определили для засады. Затаились в небольшом тупичке между двумя домами и, облокотившись на стены, стали ждать. Прошёл час. За ним другой. А наших воспитателей, которых мы надеялись перехватить, всё не было. То ли они крепко гуляли, то ли мы их упустили, то ли приятели решили отдыхать в другом месте. Последний вариант и плохее, так как за ними не заржавеет. Сказали, что силой девчонку к себе потянут, так и сделают. При этом возмутиться не получится. и вдвоем с парой здоровенных откормленных бугаев в открытой драке мы не справимся. Нет в нас еще настоящей силы, тут сияно права. И все, что у нас есть, ярость, злоба, обостренное чувство справедливости и желание выжить. Нас ведь всего трое таких на весь приют, которые сами что-то решить могут. Мы и Курбат Горбун, который сам по себе и держится в стороне. А остальные, как все. «Куда их поведут, туда они и двинутся. Хоть насмерть их режь, на ремни распускай, а они только плакать будут и защищать себя не станут». «Цветает уже», — шепнул друг. «Может, они другой дорогой пошли?» «Нет, всегда по этой улочке возвращались, так ближе». Звенеслав прислушался и сказал. «Кто-то идёт». Мы приготовились и, присев на корточки, высунули и ступичка головы. В моей руке широкий стальной нож, и я готов убивать. Сомнений не было. Но почему так бешено стучит сердце, а рукоять скользит от пота? Это страх. Он есть. Сидит глубоко внутри и нужно научиться справляться с ним. Иначе не выжить. Шаги приближались. Действительно, кто-то приближался. В тумане мелькнула одинокая тень. Однако это не Матео и не Гильом, потому что идущий по улице человек слишком невысок. Нервы напряжены до предела. Меня немного колотило, и от волнения я уронил нож на брусчатку. Сталь ударилась о камни. Звонкий звук разносится в тумане далеко, и человек замер. Видимо, он хотел убежать, но не решился. «Почему и кто этот человек?» парни? Неожиданно кликнул нас незнакомец. Ламин из Венеслав. Это вы? Курбат облегчённо выдохнул Звенислав. Точно. Курбат Горбун. Как же я его не угадал? Хотя не мудрено. Туман всё искажает, и если не присматриваться, кажется, что никакого горба у Курбата нет. Да, ответил я. Это мы. Иди сюда. Он подошёл, и я спросил: "Что здесь делаешь?" Его лицо в полутьме не разглядеть, но мне показалось, что он улыбнулся. "Я понял, куда вы пошли. Зачем тоже догадался." "Вы что же, думаете, у вас одних к этим ублюдкам счёты?" "Нет, я с вами." "А ты готов?" изображая бывалого, ухмыльнулся Венеслав. "Я точно готов." "А вы, по-моему, нет." он ногой пододвинул ко мне упавший нож. Сказать нечего, курбат прав. Ещё до дела не дошло, а руки уже затряслись. Поэтому возражать не стал. Поднял свинарез, оттёр его об дёрёгу, которую накинул как защиту от утренней сырости, и уточнил: "Так ты с нами?" "Да", подтвердил он. "А где раньше был?" "Ходил к шалману" И через щель в крыше видел, что гелиом уже валяется под столами. А Матео просил хозяина налить в долг. Значит, скоро домой пойдут. Угу. Курбат кивнул и прикоснулся к накинутой на мои плечи дерюге. Это вы правильно придумали, поверх одежды что-то накинуть. Кровошкой точно запачкаетесь, а стираться негде. После дела сразу в приют придётся бежать, чтобы на подъём успеть. А у тебя как Есть что-то из оружия. Молча он вытащил из-за пояса толстый и остро заточенный вертел для жарки поросят. Нормально. Я удовлетворённо кивнул, и мы вновь замолчали. Ждём. Курбат в помощь это хорошо. Даже странно, что мы не додумались его сами позвать. Он хоть и горбун, но сильный и жилистый, а про его ненависть к воспитателям и говорить ничего не надо. Всё понятно, без лишних слов. Поёт вроде кто. Нарушаете тишину, сказал Звенислав. Мы прислушались и действительно. Дальше по улице слышны пьяные голоса, и кто-то выводит песню про распутную мельникову жену. Кстати, это любимая песня Матео, когда он находится в подпитии. А вот уже и шаги слышны. И вскоре мы увидели тех, кого ждали. Воспитатели шли, обнявшись, и в разнобой орали песню. Секунда, две, три. Они тянулись так долго, но наконец Мотео и Гельйом прошли тупичок, в котором мы затаились. Курбат толкнул меня в бок и шепнул: "Ну, давай же, другого шанса не будет". Как и положено вожаку, я первым вышел из полной тьмы тупика в сумерки улицы. сделал шаг и перешёл на бег. Нож в руке тускло блестел, и я увидел перед собой ненавистного Матео. Пора. Словно кошка я прыгнул на спину врага и со всей силы вогнал клинок между плечом и шеей. Я не промазал и смог сделать, что задумал. Он упал лицом вниз, а я навалился на него сверху, вытащил нож и снова ударил в то же самое место. Видимо, перерубил какую-то вену. Он захрипел, и его кровь, рисуя на заплесневевшей и осклизлой стене дома неровные зигзаги, струёй устремилась вправо. Рядом кто-то захрипел и что-то сильно толкнуло меня в бок. Поэтому я обернулся и разглядел Гельйома, который в предсмертной агонии дрыгал ногами. А над ним стояли Звенислав и Курбат, которые размеренно и как-то механически, отстранившись от происходящего, наносили удары. Матео подо мной уже не хрипел, затих, а Гелььём всё ещё дёргался и пытался встать. Однако раз за разом широкий свинарес бил его в живот, а толстый вертел пробивал грудную клетку в районе сердца. И вскоре он тоже замер. Пошли, поднимаясь, устало сказал я. Хватит. Но товарищи меня не слышали. Они с хлеканием наносили удары в тело своего давнего учителя и совсем не замечали, что он уже мёртв. «Хватит!» — уже громче повторил я и по очереди дёрнул их за плечи. Звенислав оторвался от своего занятия и смахнул выступивший на лбу пот, а курбат переместился к Матео и нанёс ему ещё один удар. Штырь пробил спину воспитателя и застрял. А курбат не смог его выдернуть и, сплюнув на грязную мостовую, стал выворачивать нашим жертвам карманы. «Зачем? У них нет ничего», — сказал Звенислав горбуну. Пусть на уличных грабителей подумают, ответил он. За них беспокоиться и гревать некому, поэтому концов искать не будут. Или на воров по Пашебро подумают, или на кого из заезжих бандиганов. Дело сделано. Мы покинули место преступления и, обмывшись в речке, в которую скинули окровавленные дерюги, вернулись в приют. Всё тихо. Нас никто не искал. Но когда мы входили в барак Заметили Сияну, которая сидела на табуретке рядом с дверью, и с надеждой в голосе спросила: "Ну что?" Звенислав собирался ответить, но я его опередил. "Воспитателей ночные разбойники ночью остановили. Матео, наверное, в драку полез, и бандиты их убили. Мы не знаем ничего. И ты молчий про что у нас разговор был. Поняла?" Девчонка согласно кивнула. И не знаю, почему, снова стала плакать. Вот же. Не разберёшь её. Радоваться надо, что воспитателей и мучителей больше нет, а она плачет. Впрочем, может быть, это слёзы радости? Сияна ушла, а мы упали на своинары. После чего так и не заснув, постоянно прокручивая в голове то, что мы совершили, пролежали до подъёма. Сегодня старшим был немногословный Джузеппе, который вошёл в барак И выкрикнул только одно слово: "Подъём!" Приютские воспитанники выбежали во двор, построились, и я увидел то, чего давно уже не видел. Помимо воспитателей на крыльце их домика стояла обеспокоенная мадам Эра. Она же директор сиротского попечительского приюта, госпожа Эрмина Хайлер. Видимо, произошло что-то серьёзное, и мы с другом переглянулись. Они мёртвые или воспитатель тому причиной? Но нет. Всё как обычно. А воспитателей, которые не появились ни слова. Вот только наhoz работы в пределах территории приюта времени отводилось меньше, чем обычно. Потом завтрак. Суп, в котором о чудо, плавали куриные крылышки. Настоящий наваристый бульон, прямо праздник какой-то. На сердце и так неспокойно, а тут такие перемены. Определённо намечалось какое-то необычное событие. А затем стали происходить Чудеса. Нам выдали новенькие рубахи и штаны, а девчонкам строгие серые платья. Все быстро переоделись, на работу в город никого не отправили и нас снова построили во дворе перед крыльцом воспитательского домика. Ждём. Что дальше? Вышла мадам Эра, которая произнесла проникновенную речь. Воспитанники, дети мои, Вы все для меня как родные, и я хочу поделиться с вами печальной новостью. Сегодня на рассвете умер наш покровитель, заступник и защитник, герцог Конрад III. Да покоится он с миром, и нам будет оказана огромная честь. Сам верховный жрец Белгора, достопочтенный Хайндли Дортрас, проведёт с нами поминальную службу. Ц цените это, дети мои, ибо сказано: Нет, для доброго и справедливого бога Белгора первых и последних пред ним она подняла свой ярко накрашенный красной краской ноготь. Все равны. Мы прониклись печалью, как и положено, а сами радовались. Сегодня работ нет и завтрак, как у людей. А если ещё и жрец чего-нибудь от щедрот своих подкинет, совсем замечательно будет. Впрочем, Мадам Эра продолжила свою речь, и пришлось сосредоточиться. Запомните, дети. Голос мадам стал суров, словно зимние морозы. Если кто-то из жрецов или сам достопочтенный Хейндли Дортрес будут вас спрашивать, как мы здесь живём, отвечайте, что всё хорошо. А если кто-то из вас паганцев сболтнёт лишнего, до утра не доживёт. Вы меня знаете. Свободный. Всем в учебный класс. Понятно. Приехала проверка, и мадам Эра замазывала глаза. Такое случалось всего один раз, когда ещё была жива жена Конрада III. Хоть и давно это было, но тот момент я не забыл. Больная и усталая женщина бродила как тень между нами, гладила мальчишек по голове, а некоторых девчонок целовала в висок. Угнетающее воспоминание. Мне потом неделю кошмары снились. До тех пор, пока эта женщина не умерла. Тогда даже мадам Эра загрустила. И я слышал ее жалобы Матео, который в то время был ее постоянным любовником. Мол, беда, такая щедрая покровительница умерла, ей жаль. Нас запустили в учебный класс. Аккуратный барак, который все время был на замке. Приютские расселись за партами которые были нам малы. А Джузеппе, который исполнял обязанности учителя, раскидал на каждое место по куску дешёвого пергамента, и мы замерли в ожидании Хэнтли Дортраса. Прошло немного времени, и важный гость, высокий мужчина с окладистой седой бородой, прибыл. Выслушав доклад мадам Эры, он сразу же прошёл в класс и остановился на середине барака, в том месте, где должен стоять учитель и делиться с учениками книжной премудростью. Тишина. Жрец, молча ни слова не говоря, медленно пошёл вдоль рядов, при этом пристально всматриваясь в лицо каждого. Его молчание подавляло и угнетало, но никто пикнуть не смел. Все застыли, словно каменные изваяния. А когда Хендли Дорт рассмотрел на меня, то показалось, что сейчас жрец узнает все мои самые сокровенные тайны. докопается до того, что мы совершили минувшей ночью, и прикажет воспитателям запороть меня до смерти. Но ничего не произошло. Он отвёл взгляд и, пройдя меж рядов, вновь остановился. После чего густым басом запел поминальную молитву в честь умершего герцога Конрада III Штангардского. Мы встали и по мере наших знаний стали повторять за ним. Разумеется, молитву я не знал и только открывал рот, пытаясь попасть в такт с другими. И так мы простояли четверть часа. Жрец окончил поминовение, благословил нас, распрощался на выходе с мадам Эрой и отпыл. Наш отдых продолжался до полудня, а потом случилось то, чего я все время ждал. В сопровождении стражников пришли городские мортусы. которые доставили уже начавшие пованивать тела Матео и Гильйома. Не могу сказать, что кто-то горевал о наших воспитателях, ибо не было такого. Вот разве что мадам Эра, но она сожалела лишь о проверенных временем надёжных работниках, но никак не о людях. Мертвецов сгрузили возле нашего барака, и по иронии судьбы хранить их выпало мне, Звениславу и Курбату. как самым крепким. Покидав тела воспитателей на строительные носилки, мы оттянули их к забору. А потом вырыли две ямы и, скинув туда трупы, закопали. До вечера просидели в кустах на импровизированном приютском кладбище, не столько перемывая косточки Матео и Гильйому, сколько вспоминая тех, кто был похоронен с ними рядом. А я говорю, доказывал свое из Венеслав, указывая на куст дикой смородины, что здесь вышата похоронен, которого на стройке балкой придавило. «Нет», — Курбат был немногословен, — «то диво, точно знаю, сам ее хоронил». «А где вышата тогда?» — не успокаивался из Венеслав. «Он правее, где черемуха». «Где черемуха? Там ясно». Мой друг поник головой, вспомнив родную сестру. Хватит, прервал его товарищ. Здесь на одном месте по 3-4 человека похоронено. Сначала хоронили тех, кто в первую зиму от голода помер. Потом через 3 года холода большие случились, опять всех тут клали, а затем уже тех, кто остатние 6 лет приставился. Курбат пожал плечами, и его горб забавно качнулся. Смешно мне не было, но какую-то неловкость я почувствовал. Горбун, который, пока разговаривал, забывал о своем увечии, видимо, почуяв смену моего настроения, нахмурился и засобирался. «Пойду», — пробурчал он. «Погоди», — остановил я его. Он из-под лобья посмотрел на нас и спросил. «Чего еще?» «Ты как, теперь всегда с нами или опять сам по себе?» Горбун задумался, крепко так серьёзно и сосредоточенно. Так из всех наших только он умел. До конца, уточнил он. Да, до самого последнего часа. Пусть будет так, поддержал меня Звенислав. Тогда в полночь встретимся на этом месте. Дело будет, отозвался Курбат и улыбнулся. как и должен улыбаться четырнадцатилетний парень, а затем развернулся и направился к баракам. Чуть погодя вслед за ним из кустов вышли и мы. Потолкались по двору, никто нас никуда не гнал, и воспользовавшись этим, мы завалились спать. И если всё будет как обычно, то и этой ночью нас ждут новые приключения.